Носка 13, поскольку древесные корни похожи на птичьи лапы, то это и дало название Избушка на куриных ножках. Обжиг окуривание преследовал цель защитить дерево в будущей конструкции от проникновения влаги за счёт того, что при обжиге окуривании плавились присутствующие в древесине смолы и дёготь, которые закупоривали поры и капилляры.